Глава пятнадцатая «Вставай! Просыпайся! Хватит, блин, дрыхнуть!» Услышала я где-то вдалеке голос Миры. Он становился все более отчетливым и на редкость противным, как соседский перфоратор тихим воскресным утром. «Отстань!» — вяло ответила я и обернула голову подушкой, чтобы ничего не слышать. Сестра сменила тактику и принялась шлепать меня по руке. «Немедленно открывай глаза! Мы опоздаем!» «Куда?» — простонала я, все еще не теряя надежды избавиться от любимой родственницы и окунуться в сладкую дрему. «На тренировку с Дэном Ривсом!» «Ты что-то напутала!» — зевнула я. «Не имею никакого отношения к боксу, в отличие от тебя. Мы, художники, предпочитаем валяться в кровати до полудня. Иди с Богом!» «Тобой только свяжись!» — всплеснула руками мира. «Сама вчера хотела поехать из удела, не забудь разбудить!» «Я? Ты!» От неожиданности я села. «Господи, с чего вдруг меня посетила гениальная идея отправиться в спортзал? Из каких соображений я навязалась в Мирославе и лишила себя блаженных минут отдыха?» «Небось, часы показывают какую-нибудь жуткую цифру 7 семь или восемь утра». «Ты говорила, что хочешь устроить пленер, пока я буду тренироваться», — напомнила сестра. «Верно. Вчера меня загрызла совесть. За все время пребывания в Лос-Анджелесе в скетчбуке появилась всего пара рисунков. Да и те, честно говоря, не отличались оригинальностью. Поэтому я решила вскочить ни свет, ни заря» поехать вместе с Мирой и устроиться в каком-нибудь летнем кафе или парке. Проклиная себя за неуемное самоедство, я выбралась из-под уютного одеяла и помчалась в душ, подгоняемая воплями сестры, рукавшей меня на все лады. «Быстрее! Уже почти девять!» — орала она. Ривс заедет за нами через десять минут!» Я кое-как высушила волосы, нацепила платье и босоножки, Запихнула скетчбук в сумку и начала краситься, отчаянно надеясь, что чемпион мира по боксу не страдает пунктуальностью. Но я ошиблась. Он прибыл секунда в секунду, словно столичная электричка, поэтому макияж пришлось доделывать, трясясь в огромном джипе. «Чуть не забыл, что вы гостите у Доминика», — прогудел Дэн, пребывавший в прекрасном настроении. Сначала отправился на Ричард Уэя, по пути спохватился — хорошо что тут недалеко я поклонница локста и лора устроила мне сюрприз познакомила с ним поддержала я разговор а, -а, -а" протянул ривс надеюсь убийство не сильно испортило вам каникулы скорее расстроила ответила мира «Джош был так молод молод наглый глуп отрезал боксер связался с бандой такие долго не живут «Мы слышали какую-то историю о том, что он обманул тебя», — осторожно сказала я. «Чистейшая правда. Я, знаете ли, люблю погонять по улицам, это не секрет». Нильсон сам вызвался найти мне тачку и пригнал фуфло, которое закипело посреди трассы. «Думаете, случайность?» «Нет, кто-то ему заплатил. В лучшем случае заказчик хотел, чтобы я проиграл, в худшем меня пытались убить». Глаза Ривса бешено завращались, рот перекосился, и я догадалась о причинах его откровенности и странного поведения. Он явно употребил какой-то стимулятор, возможно, упомянутый Лорой Крэг. Странно, почему прилично зарабатывающий человек предпочитает не чистый кокаин, а его помесь с содой? Но он ведь уже стал на путь исправления, подначила Мира, начал карьеру комика, причем вполне успешно». «Нет», — стукнул кулаком по рулю Дэн. «Не верю. Все только прикрытие. Он внедрился в ближайший круг Локсты по чьей-то просьбе, собирался его уничтожить. Вот послушайте, что расскажу. Меня с этим персонажем свел один приятель. Пообещал, мальчишка юный, но свое дело знает, достанет любую тачку. Так и вышло». Недели не прошло, как оборванец доставил машину в гараж. Я приказал механикам проверить ее состояние. Оно было идеальным. Вы понимаете меня? То есть выходит, что Джош все-таки выполнил условия договора. Автомобиль оказался исправным. Его мог вывести из строя кто-то другой, заметила Мира. «Нет, мои парни надежны, работают у меня много лет. Гараж охранялся, никто в него не заходил». «А вот Нильсон, когда механики ушли, еще крутился возле тачки. Я пару раз отходил поговорить по телефону. За это время он успел бы сделать что угодно. После аварии я психанул и решил его найти, но Джош как в воду канул. А через два года ба! явился на вечеринку с Локстой в качестве его протеже». Боксер внезапно замолчал и принялся нащупывать бутылку с водой. Мира, сидевшая впереди, любезно подала ему питье, заботливо отвернув крышку. «Я не специалист в наркотиках, но, видимо, стадия эйфории прошла, наступила жажда и неприятное состояние». «Интересно, мы доедем до спортзала живыми?» «Когда мы виделись в последний раз, Нильсон был щуплым прыщавым пареньком с нечесанными волосами, грязными руками и кривыми зубами. А тут с ним произошла метаморфоза». Передо мной стоял ухоженный фэнси-мен в дорогом костюме с дурацкой, но сделанной в салоне стрижкой, с маникюром. «Почему ты назвал его фэнси-мен?» — ухватилась я за странное определение. «Он был альфонсом?» «Доминик обожал паршивца как родного сына, а тот не упускал случая пожить за его счет. Нильсон ухлестывал за каждой юбкой, тратил прорву денег на тёлок, а Томсон Томпсон только посмеивался» и говорил, что молодость требует размах, и давал свой личный самолет для комфортных перелетов на острова. «Сколько раз я слышал, парень устал от расизма, хочет отдохнуть в Сент-Люси или на Ямайке, где живут люди одной с нами культуры. Оно-то, конечно, так, я сам не прочь перевести дух подальше от белых, но на такой случай имею собственные средства, а не клянчу у друзей». Боксер рассмеялся. «Как вам, кстати, ситуация?» — подмигнул он. «Не ожидали, что белые и черные готовы сожрать друг друга, а? Открываешь Вашингтон-пост и читаешь, как у нас хорошо и как ненавидят... И как ненавидят черных в Китае. А потом приезжаешь в Пекин и видишь, что всем плевать на твой цвет кожи, зато в родном Лос-Анджелесе тебя терпеть не могут. Миром правит лицемерие. Официально мы полностью победили дискриминацию, а на деле...» Примерно раз в полгода меня зовут на какое-нибудь крупное мероприятие, где я сердечно пожимаю руку очередному ослу из Малибу или Марта с Свиньярда, а потом выхожу из зала и тщательно протираю пальцы антибактериальной салфеткой, готов поклясться, что он делает то же самое. Он снова потянулся к бутылке и судорожно глотнул. Я обратила внимание, что руки Ривса слегка дрожат. Никогда раньше не ездила по городу с наркоманом, Надеюсь, он не потеряет управление. Сколько там еще осталось ехать? Я открыла карту в смартфоне и обнаружила, что наше путешествие скоро закончится. Мы подъезжали к пирсу Санта-Моники. Если доберемся до пункта назначения в добром здравии, то я смогу порисовать великолепные пейзажи. Я подумал, что Доминик расстроен ссорой со своей дочерью и вроде как усыновил паршивца, Требовалось хорошенько проучить Джоша, но как это сделать, если мой друг настолько привязан к нему? Пришлось оставить мысли о месте. К счастью, чья-то добрая рука постаралась вместо меня. Машина остановилась у большого серебристого здания с красивыми стеклянными витринами. Над главным входом красовалась вывеска «Фитнес-клуб. Идеальное тело». Бесспорно, это дорогое место, ибо я увидела разительный контраст с тем, что наблюдала вчера в другом районе города. Улочка была уютной и зеленой, дорога гладкой, словно асфальт здесь проложили только вчера. Маленькие цветущие деревца подстрижены и украшены фонариками. Тротуарная плитка радовала глаз чистотой и целостностью конструкции. Сам спортзал выглядел солидно и респектабельно. «Где я могу посидеть и порисовать, пока вы тренируетесь?» — спросила я, выбираясь из джипа. Хотелось бы найти какое-нибудь летнее кафе на открытом воздухе или скверик. «Иди прямо до конца улицы», — посоветовал Ден, «На углу есть симпатичная греческая кофейня». Я последовала его совету и вскоре, и вскоре увидела белую террасу, увитую виноградом. Свободных мест почему-то было полно, и я без проблем заняла столик у резного заборчика, заплетенного каким-то густым растением. Надо мной вместо зонтика нависала тень от арки, утыканной розами. Вид на набережную открывался во всей полноте. Но красивым его было трудно назвать из-за толп туристов и миллиона уличных киосков, предлагавших сувениры. Видимо, здесь еще не развернулась борьба со стихийной торговлей, как у нас. Никого не смущает, что ловчонки портят общий пейзаж. Я заказала с панакопиту пироги с сыром и шпината, и холодный горный чай. Едва взглянула на меню, как секрет пустующих столиков был моментально раскрыт. «Здесь очень дорого, но благодаря Лоре я могла позволить себе некоторые излишества. Финансовый вопрос мы обговорили еще до прилета в Америку. Аврора сразу же заявила, что берет расходы на себя. «Ничего не желаю слышать», заявила она. «Вы мне помогли», И я хочу устроить вам незабываемые каникулы». «Ваш заказ, мисс», — улыбнулась официантка и выгрузила из-под носа сверхъестественно огромный пирог и баклажку «Нет, настоящую бочку чая». «Ну вот, я опять забыла, что здесь словосочетание «большая порция» понимается совсем не так, как в России. У нас это означает, что вам добавят три лишние картофелинки и пару листочков салата, — США же притащат непомерный воз еды, которого хватит на пятерых. Что я теперь буду делать со спонакопитой? Мне ни за что столько не слопать. Принято ли здесь забирать заказ с собой? Тактично ли по отношению к персоналу оставить недоеденный пирог и уйти? Пока я думала над проблемой, на террасу поднялась мулатка в темных очках. На ней была длинная розовая юбка и короткий топ в полоску. Волосы почему-то тоже были розовыми, как поросячий хвост. Незнакомка уселась в противоположном углу кафе, позвала официантку, что-то сказала ей и уставилась на набережную. То ли следила за кем-то, то ли кого-то ждала. Собирая чемодан в большое путешествие, я колебалась, брать, брать ли с собой обувь на шпильке, которую я обожаю, и нарядное платье. Все модные журналы и фэшн блогеры в один голос заявляли, что в США женщины ходят чуть ли не в пижамах, забивают на укладку и не носят туфли на 10-сантиметровом каблуке. Но теперь я вижу, что это неправда. Вокруг полно красивых девушек с макияжем, сложными прическами, в ярких сарафанах и разнообразных босоножках. Некоторой неопрятностью отличалась только новая посетительница кафе – Я еще раз взглянула на нее и сообразила, да ведь это Кити Кларк. Девчонка с розовыми волосами, которая, по свидетельству таксиста, была самой трезвой и запихивала в машину невязавших лыка друзей Джоша. Надо же, как тесен оказался четырехмиллионный город. Что делает эта девушка в дорогом кафе? Мне казалось, она из бедного района грин мидоуз где жители считают копейки. Простите, центы.